Я уже пять минут неотрывно наблюдаю за своим чайником, который парит в воздухе, подогревается и изредка подливает горячей воды нам в чашке с чаем. И все это благодаря магии дракона. Мэтт просто взмахнул рукой, что-то тихо произнес в сторону моего кухонного инвентаря и... Привет, первоклассное обслуживание. При этом сам дракон вел себя так, словно это что-то естественное, подобно тому, как мы дышим. Юноша даже не обращал внимания на то, как посуда сама по себе кружила вокруг нас, пока мы сидели за кухонным столом, и подстраивалась под наши вкусовые предпочтения. Мне, например, в чай была добавлена всего одна ложка сахара. Зачем делать чай слишком сладким, если у тебя будут пирожные? А вот в чашку Мэта было добавлено около десяти ложек сахара. Что же? Наблюдая за мягкой улыбкой дракона и его нежным взглядом, могу сразу сказать, она не слиплась. «Так что же вас тревожит, леди Роза?» — спросил Мэтт, когда перед ним приземлилась тарелка с тремя кусками торта. «Даже не знаю», — вздохнула я, делая глоток чая. «Возможно, мой вопрос покажется странным, но ты веришь в судьбу?» «Хм...» протянул тот приподняв удивленно одну бровь в смысле судьбоносная встреча что то в этом роде но не настолько романтичная согласно кивнула я я скорее о той судьбе которую еще называют злым роком о как произнес мэт звучит мрачновато к чему вопрос да так пожала плечами Просто, сдается мне, какой бы путь ни выбрала, все равно конец один, и, увы, далеко не счастливый. «Драконы не верят в судьбу», — ответил Мэт, немного подумав. «Мы живем долго и обособленно от остального мира. Для нас вы, люди, слишком быстрые, суетливые, смешные и глупые. Поэтому слышать о таком понятии, как судьба или злой рок, весьма смешно». Знаешь,. — нахмурилась я, начав недовольно тарабанить пальцами по столешнице. — Это довольно обидно, особенно тогда, когда это говоришь ты. Ха — Ха-ха! — наигранно засмеялся юноша, почесав затылок. — Виноват. Также вы, люди, очень богаты на эмоции, особенно негативные эмоции. — Хочешь сказать, что драконы их не испытывают? — удивилась я. — Нет. — отрицательно покачал блондин головой. «Испытываем, но в довольно редких ситуациях. Да и зачем? Негативные эмоции ничего хорошего не приносят, только ухудшают самочувствие. А когда ты живешь долго, то может выйти и так, что каждая секунда твоей жизни будет приносить тебе же боль. Проще абстрагироваться от негатива, избегать его или вообще избавляться, словно от мусора. «Как?» — не понимала я. «Это ведь эмоции! Невозможно переключить их по щелчку пальцев!» Драконы с этой точки зрения оказались для меня чем-то странным и нелогичным. Эмоции испытывают все живые существа, буквально все. Это естественный процесс. Но Мэт уверяет, что их можно убрать, словно мусор. «Нет, Мэт и раньше мне казался не от мира сего». Творил то, что хотел, никогда не злился, но при этом сам выводил меня до дрожи. А теперь с улыбкой на лице уверяет, что нужно просто избегать злость. Если он сейчас предложит мне начать медитировать, а после его вселадан зажечь, то, боюсь, на этом наш разговор стоит закончить. «Леди Роза», — осторожно начал юноша, — «я не знаю точно, о каких путях идет речь». Но звучит так, словно вы желаете убежать. Просто не знаете, куда именно бежать. — Да, допустим, — насторожилась я, после чего нервно обняла чашку с чаем. — Именно так поступают люди. Они бегут. Драконы же — слишком гордые существа, чтобы позволить себе бежать от проблемы. — И... — спросила у него, — как бы поступили гордые и благородные драконы? — Мы бы тоже побежали, — кивнул Мэтт, — но не от проблемы, а буквально на саму проблему, тем самым искореняя ее. — Неужели? — бросила я, чувствуя легкое раздражение. — Проблема на той и проблема, что ее так просто не решить, тем более она опасна, очень опасна. «Ну...» — юноша растерянно почесал пальцем висок, отводя взгляд в сторону, после чего снова улыбнулся и посмотрел на меня. «Вы ведь сами сказали, что согласно судьбе путей к отступлению нет. Опасность так или иначе будет везде. Или я ошибаюсь?» «На это я ничего не сказала. Он прав». Возможно, дракон не все знает, но явно подсознательно чувствует причину моего отчаяния. Однако, если подумать, что он предлагает, вернуться в королевство Коллинз и вызвать герцога и герцогиню на дуэль? Смешно. Боюсь, что они меня тогда прихлопнут, как муху, и мокрого следа не останется. Хотя, я ведь за все время ни разу не рассмотрела вариант возвращения в герцогство. В какой-то момент мне уже стало плевать на себя. Все-таки свое уже отжила, но братья, они всего лишь подростки, которые только-только начали жить. Я бы хотела попробовать вновь взглянуть на альтернативную ветвь будущего, но прекрасно чувствую, что ничего не увижу, маны в теле не осталось. А если за магию буду расплачиваться здоровьем, то просто потеряю сознание, так ничего и не увидев. Для восполнения энергии, хотя бы до того уровня, чтобы можно было снова увидеть варианты будущего, нужно хотя бы три дня отдыху, а лучше бы и того побольше. Но теперь эта мысль никак не желала покидать мое сознание. Действительно, почему бы не вернуться в королевство Коллинз? Более того, стоит занять место герцогини Арчер и всю причитающуюся семье власть, Тогда Альберт и Сюзанна, даже после того, как объявятся, ничего не смогут сделать. Во всяком случае, что-то сделать от имени Арчер им будет очень тяжело. — Надо же! — усмехнулась я, делая очередной глоток чая. — Так или иначе будешь одурачен. — Что-то не так? — поинтересовался Мэт. «Нет, — Нет-нет, — покачала головой. — Думаю, что ты прав. Я должна столкнуться со своими проблемами лично и решить их. Звучит обнадеживающе, улыбнулся дракон. Да, кивнула. А для этого стоит связаться с принцем Алари. Хм. Наследный принц Алари Коллинс? Зачем? Не понимал Мэт. Выбираю из двух зол меньшее и более-менее контролируемое, пожала плечами. Так что сегодня утром отправлюсь в соседнее королевство. Сегодня? Куда? Что?» Растерялся Мэт, явно не ожидавший того, что я так сильно его удивлю. От моих слов он так сильно погрузился в себя, что даже не заметил, как густая капля крема упала тому на белую рубашку, слегка задевая длинные пряди белоснежных волос. А если и заметил, то дракону явно было не до этого. Оказывается, «Даже столь гордое и отчужденное от всего земное существо можно сбить с толку». «Не переживай», — тут же отозвалась. «Сладости ты будешь получать ничуть не хуже. Я обучила готовки братьев и даже Хайдена. Останешься довольным. Ты ведь из-за этого переживаешь, верно?» Мэтт не ответил. Не потому, что решил проигнорировать мой вопрос, а скорее из-за того, что он не знал, что сказать. Выглядел растерянным и сбитым с толку. Вроде бы сладости будут, так что с этим нет проблем, но он все равно был недоволен. Вопрос «почему?» «Я могу вас переубедить или как-то повлиять на ваше решение?» — неожиданно спросил юноша. «Возможно, если вы расскажете мне подробно о своей проблеме, то я...» «Нет!» — перебила его. «Я видела эту версию событий. Он и в самом деле не откажет в помощи согласится на любую авантюру без раздумий. Скорее, будет даже рад оказать любую помощь. Но в итоге все равно все погибнут. При этом и сам Мэт тоже будет убит. Да, были и такие версии будущего. И это при том, что он дракон, которому в принципе навредить трудно. Лучше будет держать их всех как можно дальше от меня. Ты не мог бы позаботиться о Майкле и Пьере. Они, скорее всего, попробуют отправиться за мной, попытаются остановить или совершат какую-нибудь глупость. «Хорошо», — тихо произнес Мэтт, аккуратно кивнув. Он соглашался, но было видно, что моя затея с путешествием в столицу ему совершенно не нравилась. С другой стороны, более лезть в мои дела, как это делал ранее, он не собирался. «Пойду соберу свои вещи», — произнесла я, поднимаясь со своего стола. «Подожди, Роза!» — неожиданно громко бросил Мэт, резко схватив меня за руку. Он даже обратился ко мне на «ты». Забыв об уважительном обращении. Хватка была крепкой, так что я при любом желании не смогла бы вырваться. Именно в такие моменты понимаешь, что перед тобой точно не человек. Мэт, Я... Начал он, но тут же растерянно отпустил мою руку. Думаю, я бы не хотел, чтобы с тобой что-то произошло. — Все хорошо, так что я... Поэтому... Перебил меня мужчина. «Не хочешь принять мою чешуйку?» «Что?» Вместо ответа в руке Мэта появилась небольшая золотая чешуйка, размером с абрикос. Из нее исходил небольшой свет, что говорило о сильном источнике магии. Что это? Амулет? Талисман? Оберег? Я, конечно, слышала, что из частей тела драконов делают разные магические предметы. Но кто бы мог подумать что всего в одной крохотной чешуйке будет столько энергии. Если ее поставить на стол, то она с легкостью заменит все светильники в комнате. Если ты ее съешь, то твоя кожа станет прочнее, здоровье крепче, интуиция сильнее. И самое главное, тебе будет очень трудно физически навредить, уверял Мэтт. Даже большая часть ядов вызовет лишь легкое несварение. «Ого!» — не смогла сдержать эмоций, после чего взяла сияющий золотой комочек. «С-спасибо! А у тебя еще две таких чешуйки не будет?» «А?» — с непониманием наклонил голову на бок. «Нет, такая только одна, все остальные обычные и белого цвета». «Жаль, я думала, что смогу и братьям дать столь восхитительный оберег» но не зря говорят, что хорошего понемножку. В любом случае такая магическая поддержка мне будет как раз кстати. Не знаю, насколько ее хватит на день, месяц, год, но отказываться от подобной помощи глупо. Возможно, эта чешуйка восполнит мою ману, и я смогу узреть еще больше видений, меняя будущее. А за то, чтобы увидеть нормальное будущее, в котором все останутся живы, я готова отдать многое. Недолго думая, проглотила чешуйку, которая во рту ощущалась карамелькой. В груди сразу же растеклось нежное тепло, словно я только что выпила горячий чай с медом. «Приятно, но в плане магии никаких изменений не замечаю. Она точно сделает меня сильнее?» спросила у Мэта, на что юноша смущенно улыбнулся и добавил. «Обещаю. И только сейчас». Замечая довольный взгляд дракона, в подсознании затаилось легкое сомнение. Возможно, я сделала то, чего не следовало, но было уже поздно.